Глава вторая. Интерлюдия. «Ты бы лучше проспался, Дерек!» Позади раздался спокойный голос Ларера Хансена. Сын герцерга Аларе медленно обернулся, чтобы встретиться с насмешливым взором преподавателя по ЗДТ. «Отойдем!» В голосе Ленарта послышался металл, и парень, несмотря на бурлящее в нем желание послать профессора куда подальше, двинулся за ним следом, глубоко засунув руки в карманы. Однокурсники молча освобождали дорогу, а стоило преподу и ученику отойти на приличное расстояние, принялись вовсю шушукаться и обсуждать недавно произошедший конфликт. Негоже являться в академию, будучи не до конца трезвым. Какого компундра ты полез к помощнице Орчанки? Отец должен был тебя предупредить, что игры с новой ученицей из великого леса будут неуместны. Слишком многое орки могут дать нашему королевству. «А ты хочешь одним махом все разрушить?» «Не с принялся отчитывать дебашира профессор. «Она сама виновата. Эта плебейка не поклонилась мне, когда проходила мимо», — сквозь зубы ответил Дерек. «Да и откуда мне было знать, что именно она служанка зеленомордой? Я только прибыл, еще даже в комнате у себя не был». «Это твое упущение». — хмыкнул Грах Хансен, скрещивая мощные руки на широкой груди. «Но, как видишь, я вызвала Аруну не на бой на мечах, а на магический поединок!» Гордо вскинул голову парень. «Ну, хоть на это у тебя мозгов хватило!» — вздохнул Ленард. «В общем, завтра я буду не на твоей стороне!» И сделал недвусмысленный знак рукой. «Ты предлагаешь поддаться Арчанке?» Задохнулся от негодования третий курсник. «Тут уж сам думай, но, полагаю, особо поддаваться не придется. Аруна сильна, просто невероятно сильна. Но и ты неплох, должен признать. Сведи все к ничьей». Веско роняя каждое слово, словно пудовые гири, добавил Ленард. «Надеюсь, мы поняли друг друга». И, не дожидаясь ответа, резко развернулся и бесшумно растворился в сгущающихся сумерках. «Не забудь протрезветь как следует, и чтобы больше в таком состоянии я тебя не видел на территории Академии!» Донесся голос профессора откуда-то из темноты. Дерек нервно дернул щекой, постоял немного в задумчивости и направился в общежитие. Предыдущая ночь и последующий день выдались непростыми. Он проиграл в карты круглую сумму, после чего его старшие товарищи заманили в бордель, где он потерял счет времени. И вот только к вечеру смог добраться до академии, находясь в припаршивейшем настроении. Болела голова, во рту нагадили роттеры, и вообще ему не хотелось учиться. Но отец не позволит наследнику остаться без диплома, посему он тут, и придется терпеть постные рожи одногруппников и нудные лекции профессоров. «Отчитал?» С легкой усмешкой спросил его лучший друг, Холт, наследник Граха Далли. Народ уже разошелся, и Дерека остался поджидать только этот высокий, даже долговязый парень с длинной косой челкой, вечно падавшей на левый глаз. Герцерский сын цикнул сквозь зубы, но все же ответил. Ведь, несмотря на то, что Холт сын Граха и на одну ступень в иерархии родов ниже наследника целого герцерга, все же принадлежал богатому роду с большой властью и связями. И титул тут уже был совершенно не важен. Куда большее значение имело богатство семьи Далли. Они владели алмазными копьями на западе Хольма, неподалеку от реки Отры. Он сказал только, что я зря задел Арчанку. Не стоило мне так поступать. Но тебя понесло. Язык свой удержать не смог. Понимающий кивнул Холт. Наметкое замечание будущей глава рода Аларе недовольно скривился, словно лизнул кислый фрукт. «Ладно, тебе морду плющить. Завтра на поединке покажешь ей, кто был прав». Добродушно добавил младший Далли и, хлопнув Дерека по спине, позвал. «Пойдем в столовую. Ужин давно начался, а спать с пустым желудком мне совсем не хочется». «Нет, я к себе». Отказался герцерский сын и, махнув другу на прощание, я отправился дальше, в сторону мужского общежития. «Ну, как знаешь». Пожал Холт узкими плечами, проводив прищуренным хищным взглядом спину друга. Отец приказал сблизиться с Дереком, поскольку их территории граничат. А там, возможно, земли Аларе каким-то мистическим образом станут принадлежать Далли вместе с титулом. Ничего не подозревающий о коварных планах Холта и его отца Дерек медленно брел к корпусу, размышляя об Аруне. «Да, отец предупредил его, что в стенах академии на первом курсе проходит обучение принцесса орков, что с ней стоит сблизиться, ибо много чего интересного с этой дружбы можно было поиметь». Но он оплошал, и при мысли, какой нагоняй получит от грозного родителя, голова сама собой втянулась в плечи, и холодные бисеринки пота неприятно побежали вниз по позвоночнику. «Да, профессор Хансен прав». Стоит свести поединок к ничьей, поскольку проиграть он не мог себе позволить. Свои же друзья заклюют. Красивый поединок, зрелищный, вот что нужно устроить. Может поговорить с самой Аруной, извиниться и предложить сыграть на публику? Но тут же вспомнил холодный взор карих глаз. С каким хладнокровием говорила это без всякого сомнения, красивая, хоть и зеленая девчонка. Она держала себя, как настоящая королева. С таким только родиться, но никак не приобрести. Это не сыграть. Она говорила с ним даже чуть свысока, насмешливо и спокойно, ни разу не повысив голос. Впервые за его не такую уж и долгую жизнь Дерек ощутил некий стыд за свое истеричное поведение, но тут же отмел неприятное чувство, передернув плечами. «Колдовская арчанка». Нет уж, он будет сражаться и постарается при этом сильно ее не покалечить. Аруна. Зря ты вызвала его на дуэль, заметила Кэри, заплетая волосы в длинную косу. Девушка готовилась ко сну. «За каждого!» – медленно произнесла я, уже остыв от стычки с герцогенышем. «За каждого своего друга я буду стоять горой!» Никто не смеет безнаказанно издеваться над кем бы то ни было, будь то простолюдин или дворянин, орк или человек. Ни у кого нет такого права. Все мы живые разумные существа. Взаимное уважение – залог процветания страны. Иное ведет к распрям и войнам. Иногда я тебе удивляюсь. Ты ведь моего возраста. А говоришь так, словно все это успела повидать. Покачала головой гномка, заинтересованно на меня, поглядывая. На самом деле, все, о чем я сейчас ей говорила, это выводы из той моей жизни, сделанные после просмотра многочисленных роликов в интернете, в том числе и исторических хроник о войнах и иных противостояниях. У меня нет такого опыта. И слава Хеймдалю, не хочу в реальности все это ощутить на своей шкуре. Я за мир и буду всеми силами стараться, чтобы так оно и было», вздохнула я, усаживаясь на свою кровать. «Что будешь делать, если он тебя победит?» спросила Каролайн, вытягиваясь на своем ложе и смотря в потолок задумчивым взором. «Странно все же, что он выбрал магический поединок. Мог бы и на мечах, а ты не сильна в этом виде искусства». «Тут ты права. Может, винные пары ему мозг застили?» Заметила, какие у него глаза? Красные, и воспаленные, и пахнет от него хорошей попойкой. Странно, что его вообще пропустили на территорию академии. Я тоже вытянулась на кровати и прикрыла глаза. Устала так, что сил не было для продолжения беседы. Говорят, что старшекурсникам многое разрешается. Даже не видя свою соседку, я догадалась, что она недовольно поморщилась. Но он поступил все же очень благородно предложив тебе магический поединок. «Не вижу ничего благородного!» — хмыкнула я. Он сообразил и достаточно быстро, что накосячил, и предложил вариант, выгодный для всех. — хмыкнула я. «Никогда не привыкну к твоим словечкам, Аруна, но тут ты права, он понял, кто ты такая, но на попятную идти было поздно». «Вот именно. А теперь, Кэрри, давай спать». «Завтра у нас сложный день. У меня столько факультативов, ты даже представить себе не можешь!» «Всего-то два!» – буркнула гномка. «Как и у меня!» Я промолчала, поскольку собиралась посетить как минимум еще один. Но мне нужно было довести артефакт сосуд для призванного духа до ума, иначе, боюсь, весь корпус женского общежития провоняется шаманскими травами». Ларер Рик обещал помочь с некоторыми деталями. Я посвятила старика в свои хитрые планы, и он был в восторге от самой идеи, потому помогал мне с реализацией с необыкновенным рвением и огнем исследователя в прозрачно-голубых глазах. «Аруна, я не знаю, что ты там еще придумала, но чувствую, что это будет очень, просто невероятно интересно» сказал он мне, когда я положила перед ним чертеж ловушки для духов.